Глава 14. Шоппинг в новой компании проходит лучше, чем я могла себе представить. Денег по моим скромным меркам тратятся немерено. Только и успеваю прикладывать карту к терминалу и получать уведомления о списании средств. Приходится часто себя одергивать. «У тебя достаточно финансов, Полина Саркиева. Хватит экономить и считать каждую копейку». Наиль ясно сказал, что лимитов нет. Я могу спустить баланс хоть и под ноль, но, конечно же, не стану. — Поль, а примерь вот этот костюм, — предлагает Лиля, подхватив пиджак и брюки свободного кроя. — Мне кажется, это то, что тебе нужно. Я следую в примерочную и прохожусь кончиками пальцев по качественной плотной ткани благородного темно-синего оттенка. Оказывается, шопинг это довольно крутой антистресс, когда ты не беден. Он помогает избавиться от апатии и меланхолии. Недавние проблемы и сомнения стираются одним махом. Костюм сидит на мне будто влитой. Кручусь во все стороны, улыбаюсь, в отражении кажусь себе яркой и смелой. Вовсе не той, что была раньше. Открыв шторку, показываюсь и девушкам. Те одобрительно кивают, одаривают комплиментами и советуют брать. Настя находит дисконтную карту со скидкой в 15% на все товары этого магазина. Спустя три часа прогулки бумажных пакетов в моих руках становится больше и больше. Мира предлагает отнести их в багажник авто. Я с облегчением избавляюсь от тяжелой ноши, Возвращаюсь в торговый центр и, словно завороженная, продолжаю ходить между рядами с красивой одеждой, аксессуарами и обувью. Оказывается, Лиля не так давно прошла курсы стилистов. Она умеет собирать базовую капсулу, исходя из достоинств или недостатков фигуры и цветотипа. Учит, как правильно носить ту или иную вещь, применять аксессуары и что с чем сочетать. Никогда бы не подумала, что даже детали имеют столь огромное значение, а обычный черный пояс на золотистой пряжке творит чудеса и визуально делает ноги длиннее. Советы моей новой подруги абсолютно бесплатны. Мне немного неловко, но к вечеру я устаю предлагать ей деньги. Тем более понятия не имею, сколько обычно стоят подобные услуги. «Видели? Касьянова сделала себе верхнюю блефаропластику». С азартом спрашивает Мира, когда мы занимаем столик в ресторане на первом этаже. «Да ладно!» – подключается Лиля. Я обхватываю губами трубочку и втягиваю в себя вкусный безалкогольный коктейль из пюре манго и кокосового молока. Внимательно слушаю, пытаясь не потерять нить разговора. «Кто такая Касьянова?» Осторожно интересуюсь, после чего на меня выливается поток информации. Марьяна Касьянова – популярный в стране блогер-миллионник. Она занимает нишу бьюти, вещает о красоте и уходе за внешностью. Известна скандальным разводом с мужем Альфонсом и участием в мошеннических схемах по привлечению аудитории в крупную финансовую пирамиду. Чтобы быть в теме, подписываюсь на Касьянову – Блок у нее красивый, радует глаз. Пока не пойму, цепляет или нет. Надо наблюдать. «Я тоже хочу себе, Блефара, но муж против», — произносит Мира. «По-моему, у тебя и так все отлично. Спешу поддержать девушку». «Далеко до идеала, Поль, недовольно фыркает. Это у тебя открытый выразительный взгляд» а у меня жировые мешки и излишки кожи, которые можно убрать исключительно хирургическим путем. Настя, весь наш разговор, зависающая в телефоне, отрывается от дисплея и в привычной ироничной манере встает на мою сторону. Поддерживаю твоего мужа и Полю. Мне тоже кажется, что ты чересчур загоняешься, Мирок. Твой унылый грустный взгляд выглядит довольно привлекательно. «Ну, все. Точно записываюсь на консультацию. Цокает языком мира. Я с улыбкой смотрю на Журавлеву. Она в ответ улыбается мне. Мы по-прежнему мало общаемся, но вроде бы неплохо ладим. Почти весь шопинг Настя провела на рабочих созвонах, часто отвлекаясь, делая остановки» но каждое ее возвращение воспринималось как приятное событие. Мы чудесно проводим время, чуточку сплетничаем, делимся впечатлениями от шопинга и делаем совместные снимки. Зря мне казалось, что я не вольюсь. Это оказалось довольно несложной задачей. После сытного обеда Мира предлагает отправиться на расслабляющий массаж в свой косметологический центр – Предупредив Наиля, что задержусь, соглашаюсь. В салоне красного БМВ громко играет музыка. Я сижу на заднем сиденье, смотрю на пролетающие за окном высотки, на подсвечивающиеся огнями магазины и улицы и хочу себя ущипнуть. Захлебываюсь от свободы и трепета за грудной клеткой. Все это – моя новая реальность, которая с каждым днем дарит только плюсы. С Таней и Дашей нас связывали лишь детские темы, с новыми подругами, общение о другом, о любви к себе, о гармонии и красоте. Кажется, я стала забывать, каково это – посвящать время исключительно себе, когда ты не просто женщина-мать, но и женщина-женщина. Лиля снимает видео, как мы задорно поем. Выкладывает его в социальные сети и отмечает меня в сторис. Я делаю репост на собственную страницу. Планирую заблокировать телефон, но вижу мгновенную реакцию от Журавлева. Прекрасное настроение смывает ведром ледяной воды. Не торопясь открывать сообщения, смотрю на Настю. На то, как она веселится и смеется. Телефон резко жжет пальцы. Откинувшись на сиденье, жму на диалог с Сашей и поплывшим взглядом читаю то, что он написал. «Лесно, что ты отреагировала на мой комплимент и теперь постоянно ходишь с распущенными волосами. Пульс, понарастающий, бьется в висках. Вот, придурок, что он себе возомнил? Понятия не имею, о чем ты». Надеюсь, просто промахнулся диалоговым окном. Поставив беззвучный режим, прячу телефон в сумку, веря, что ответов больше не будет. Это ужасно. И по меньшей мере неуважительно к Насте. Тем более Саша прекрасно знает, что мы вместе. Косметологический центр «Ева» расположен у набережной на оживленной улице. Он привлекает внимание яркими баннерами с предложениями услуг и сравнительными результатами клиентов. Внутри светло и стерильно. Девушка на ресепшн забирает нашу верхнюю одежду, предлагает напитки и провожает в просторный массажный кабинет, который забронирован для четверых. В нем интимно приглушен свет, горят ароматические свечи и фоном звучит музыка. Обстановка настроена на релакс. Я снимаю обувь, платье и колготки, расстегнув бюстгальтер, прикрываю грудь руками и подхожу к специальной кушетке. Когда в кабинет заходит мужчина-массажист и направляется ко мне, становится не по себе. Не то, чтобы я оценивала специалистов по гендерному признаку, но знаю, что в данном случае получить удовольствие от процедуры не смогу. Настя ловит мой взгляд и, к счастью, быстро исправляет ситуацию. Хочу почувствовать сильные мужские руки на своем теле. Будьте так добры. Обратив внимание на Бейджик, усмехается. Антон. У моей кушетки останавливается девушка в медицинском халате с собранными в пучок волосами. Она выливает на кожу специальное разогретое масло, скользит легко и уверенно. Я блаженно прикрываю глаза и, наконец, расслабляюсь. «Поль, как тебе наш город?» Участливо интересуется Мира, опустив голову в специальное отверстие. «Нравится?» «Пока привыкаю, но в целом все супер. Еще парочку подобных прогулок с вами, и боюсь, что обратно меня не затянуть. Если нужна будет помощь в поиске врачей, педагогов или чего-либо другого, всегда обращайся. Поможем, подскажем и примем меры». «Руки на моем теле творят чудеса. Я по-настоящему кайфую. Спасибо, мир. Учту». И двери моего косметологического центра всегда открыты для подруг. Скидки я делаю замечательные. Если ты легко меняешь специалистов, то могу внести твой номер в VIP базу Здесь работают настоящие профессионалы, подтверждает Настя. Я являюсь постоянным клиентом Евы вот уже три года. Набравшись смелости, выпаливаю. И если откровенно, то я ни разу не посещала косметологов. Дело не в том, что у меня есть какие-то предубеждения, просто так вышло. В нашем крошечном городке работают всего два специалиста. К одной я принципиально не собиралась ходить из-за отсутствия медицинского высшего образования. Другая попала в жуткий скандал, когда занесла клиентке инфекцию – Та оказалась в реанимации и долго судилась за взыскание моральной компенсации. «Не может быть!» — присвистывает Лиля, подняв голову и посмотрев на меня будто иным взглядом. «Выглядишь, кстати, круто!» «Соглашусь!» — кивает Мира. «Кожа гладкая, сияющая. Но дело в том, что к специалистам проще обращаться вовремя, чтобы предотвратить старение» а не работать с уже глубокими и сложными морщинами. «Какие процедуры ты делаешь?» – интересуюсь. Моя массажистка переходит к шее и хорошенько ее мнет. И правда профи. Хочется закатить глаза от восхищения. «Ой, да, все подряд. То, что предлагает косметолог. Чистку, пилинг» биоревелитаризацию, ботокс и лазеротерапию, заполняю филлерами носогубку и делаю контурную пластику губ. Киваю, словно поняла хоть одно значение из всех используемых терминов. Мысленно делаю себе пометку узнать и изучить дома каждую из процедур. Кстати, мир, у Олеси случайно не найдется свободного местечка, чтобы подкорректировать мне губы приглушенным голосом спрашивает Настя. Нужно уточнить. После массажа я пишу Наилю, что уже освободилась. Скидываю диалокацию, одеваюсь. Мира проводит мне целую экскурсию по центру. Он небольшой, занимает этаж. Состоит из десяти кабинетов. В одном из них над губами Насти трудится косметолог в перчатках и маске. Я осторожно подхожу ближе и с нескрываемым интересом наблюдаю за процедурой. Выглядит болезненно, но ради итога можно и потерпеть. Губы получаются сочными и естественными. Никогда бы не подумала, что в них больше двух миллилитров филлера. «Тоже попробуете?» Интересуется косметолог, наблюдая за моей реакцией. Чувствуя, как становятся влажными ладони, не тороплюсь с решением. «Это больно?» — отвечаю вопросом на вопрос. «Терпимо», — произносит Настя. «Единственный минус — потом неделя нельзя целоваться, если ты понимаешь, о каких поцелуях речь. Но, думаю, Наиль потерпит». Да он даже не заметит, посмеивается Мира. Я уточняю у Олеси, когда есть свободное окно. Та отвечает, что может принять прямо сейчас, если рискну.